Глава 13. Говорят, что вечно можно смотреть только на три вещи. Огонь, вода и выдача зарплаты. Это, конечно, очень хорошо, но я считаю, есть еще немало вещей, на которые тоже можно смотреть с огромным удовольствием. Например, как голод гадит на голову врагов. Это тоже прекрасно, особенно нравится его удивительная меткость. Видны годы изнуряющих тренировок и тонны сожранного зерна. Сейчас же я забрался на скалу, присел и с улыбкой на лице смотрю на то, как Черномор машет своим огромным тесаком, расправляясь с большим количеством врагов. На самом деле ему тоже достается. Пусть покров у старика и прочен, и сам он хорошо натренирован, но врагов слишком много. Кроме того, Черномор плохо умеет сражаться с иномирцами. Это одна из причин, почему я его сюда позвал. Сейчас у него на плече глубокая рана, но крови вытекла мало. Ведь не буду я сидеть тут просто так. Затем пара разочарованных стрел смогли пробить покров старика и впиться ему в грудь и живот, но совсем не глубоко. Для Черномора это так царапины. Тогда как он сам своими ударами не оставляет врагу ни малейшего шанса на жизнь. Машет от души и блокирует такие удары бесполезно. Сейчас какой-то идиот. Подставил под удар черномора щит, но раздался треск и щита развалился на две части вместе с его владельцем. Один раз пришлось вмешаться, пустив кровавую стрелу какого-то странного лучника. Очень уж мне не понравилось, как его лук засверкал перед выстрелом. Да и магический фон всколыхнулся, так что лучше перестраховаться. но в остальном старик прекрасно сам справляется, позволяя мне просто сидеть и наслаждаться зрелищем. В какой-то момент враги поняли, что в честном бою у них все шансы на поражение, и решили отступить за стены. Удивительно, когда против целого города выходят сперва два человека, а затем один из них и вовсе убегает и прячется в кустах. Но теперь бандитам было не до удивления, они просто хотели сохранить свои жизни. Черномор рванулся следом, вот только прямо перед его носом захлопнулись ворота. Так он, недолго думая... Начал рубить их своим массивным окровавленным клинком. Интересно, а почему он просто не перелезет через стену? Так ведь намного проще. Стена всего метра три в высоту, а с его физическими данными он легко может примахнуть через нее. Ладно, он мужик консервативный, привык идти напролом по всем правилам. Входить в город надо через ворота, а значит, он войдет через ворота. Тем более, что крепкими их все равно не назовешь. Привел я его сюда действительно не просто так. Я ведь понимаю и знаю, кто такой этот Черномор. В людях разбираюсь. Он действительно сугубо консервативен во многих взглядах и знает, что такое правда, честь и доблесть. Мои решения ему частенько были не по душе, но при этом старик не возникал и не спорил. За что он мне и нравится. Понимает всю важность моих действий и потому не перечит. Ведь не так уж и просто спасти рот, действия со стороны чести и достоинства. Иногда приходится хитрить. Конечно, я и сам не люблю подлости. В прошлом мире редко приходилось использовать какие-то интриги, и грязные приемы. Обычно я просто приходил, получал то, что мне нужно, или вершил справедливость там, где это надо. Сейчас же у меня может быть лишь одна тактика, но в данном случае цель оправдывает средства. Кстати, сколько тут живу, вижу, что многие вокруг ничем не гнушаются ради победы. А вот во мне все таки есть принципы. Я думаю о своих подчиненных не как о расходниках и бездушных средствах достижения цели, а именно как о живых людях. Хотя мог бы давно попытаться отбиться от всех врагов разом, уничтожить Снегирёвых, нанести удары по Корчатову, да так, что ему мало бы не показалось, устроить здесь настоящий хаос, от которого город не скоро оправится. Вот только это приведет к огромным потерям, процентов 80 населения точно погибнут, и ничего с этим я сделать не смогу. Не только гвардейцы погибнут, достанется слугам и крестьянам. Поэтому местами мне приходится оттягивать войска, не вступать в открытое столкновения, и давать врагу время на подготовку. Правда, я тоже пользуюсь этим временем и куда выгоднее, чем мои противники. Сейчас же специально взял с собой своего воеводу, чтобы он своими глазами увидел все и осознал. Место для этого подходит идеально. Курлык уже успел тут все разведать и мне рассказать, каменоломня, иссякший серебряный рудник и горстка бандитов, а также множество рабов, что потенциально смогут стать моими работниками. Раньше этот серебряный рудник принадлежал местному лорду, и тут добывалось немало качественного серебра. Но несколько лет назад рудники были выработаны окончательно, добыча свернулась и стала совершенно невыгодной. Бандиты очень любят подобные места. Если лорду тут серебра мало, то бандитам в самый раз». Даже эти крохи для них неплохой доход, тем более, что рабочая сила почти бесплатная. Так вот, Черномора я привел сюда не для того, чтобы он посмотрел, как выглядят иномирские шахты. Нет, просто мне нужно, чтобы он понимал, людей я к себе привожу не силком, а то могло у него сложиться такое впечатление. Когда он зачистит, то я, как обычно, предложу освобожденным службу кто согласится отправиться вместе с нами на наши рудники. Условия работы там куда лучше. Рабочий день, короче, раза в два, да и полный пакет медицинских услуг тоже входит в контракт. Не хотел, чтобы один из самых доверенных и ценных людей думал, что я тоже своего рода бандит-похититель. В противном случае терпение у Черномора рано или поздно может лопнуть, а мне очень нужны доверенные люди. Ведь он — главная боевая единица в Грастве, что очень важно. Старик был когда-то, насколько помню, пятого ранга, и даже на пороге четвёртого, но ранг — это лишь цифра. Его умение обращаться с силой тоже на высоте. Странно, почему в моем новом мире никто не учитывает это качество, ведь оно даже важнее ранга. В моем мире он был бы воителем на твердой третьей ступени развития, а здесь... Даже не знаю местную градацию, но потом поинтересуюсь. Честно говоря, раньше я был уверен, что ранг и умение здесь идут рука об руку, но, увы, ошибался. Сейчас, когда сражение в самом разгаре, а старику то и дело дают по голове, оставляя множество ран на теле, он прекрасно тренируется. Ворота разлетелись в щепки, и на стариках хлынул плотный поток вооруженных бандитов. Он только и успевает отмахиваться, лишь изредка снося голову самым неуклюжим. Тренировка действительно для него полезная, ведь я еще давно заметил, что старик не умеет противостоять даже простым артефактам. Один из бандитов кинул под ноги Черномору неприметный амулет, а тот не обратил на это никакого внимания, и очень зря. Ведь раздалась вспышка, а земля под ногами старика вмиг обратилась липкой кашей. Ноги провалились по колено, и спустя мгновение почва затвердела обратно, обратившись в твердой плотной массой. Не знал он о таком, зато теперь будет знать. Пришлось Черномору на чистой грубой силе вырываться из оков ловушки, тогда как бандиты тут же начали забрасывать его множеством атак, в том числе и магических. А если бы Черномор больше читал, может, и отскочил бы вовремя. Я, например, знаю, что бандиты часто пользуются подобными трюками, привязывают такие амулеты к стрелам и полят в убегающих крестьян. Так и ловят, ведь если такая стрела попадет в человека, ему ничего не будет. Работают они исключительно с землей и камнем. Но даже уйдя в плотную почву по колено, Черномор смог удивить врагов. Только они подобрались поближе, как он взревел, и, ударив по земле о чем, вырвался из оков. В воздух поднялось облако пыли, в котором только и сверкали росчерки заряженного энергии меча. Он аж покраснел от перенапряжения, и защитные артефакты бойцов попросту полопались от первого удара. Переломанные, рассеченные на части тела после каждого взмаха отлетали в стороны и сносили с собой еще живых бандитов, тогда как все удары, что осыпались на воду, казалось, его ни капли не волновали. Да, покров постепенно истощился, иногда черномору доставалось, но он стиснул зубы и продолжал рубку до самого конца. Конечно, я просил его оставить хоть пару пленных, но про эту просьбу он забыл, стоило ему увидеть закованных в цепи людей. Истощенные, больные, в ранах и следах от плите. Такое обращение с людьми старик не прощает, и потому все бандиты до единого получили свою заслуженную кару в лице искрящегося энергией двухметрового тесака. Ты там как, все? Спокойно зашел через пролом в воротах и огляделся, уперев руки в бока. Закончу! прохрипел старик. Весь он был покрыт кровью, тело и лицо испещрены порезами. Из ног и рук торчат стрелы, но в целом держится неплохо, разве что дыхание сбил. Ладно, садись, указал ему на лавку у костра. Подлечу немного. Я в норме, заупрямился он, но я уже присел. Садись, говорю. Теперь уже приказал, и тяжело вздохнув, Черномор все же приземлился рядом. Провел руками над мелкими ранами, и под зеленым сиянием они тут же начали затягиваться. За упрямство обезболивать не стал, и процесс этот довольно неприятный. Но старый гад даже виду не подал, что ему больно. Помимо лечения, выпустил в воздух в диагностическую сферу. Она сама проведет анализы, изучив весь организм старика, и я на это отвлекаться не буду. Потом просто получу подробный отчёт. Сам же продолжил доставать из него стрелы. На что тот и бровью не повёл, крепкий и ничего не скажешь. Как раз, когда залечил последнее непредусмотренное природой отверстие в Черноморе, сфера закончила сбор информации и, коснувшись меня, передала полный отчет. Как и ожидал, бойня пошла на пользу. Черномор сегодня стал намного сильнее. причем, как если бы он 20 дней кряда усиленно тренировался в замке. Вот что и на мирский пропитанный малый воздух творит. Да еще и опасная схватка с сильным многочисленным врагом. Дальше действовал уже привычным для себя образом. Собрал всех в центре поселения, осмотрел, нет ли умирающих, поглядел, как они тут живут. И надо сказать, что плохо. Район этот удален от цивилизации, и еду доставлять было слишком дорого. Здесь рабов особо не кормили, ведь проще потом пригнать новых, когда эти сдохнут. Но заканчивались они довольно долго, люди в этом мире живучи, выносливые и неприхотливые. «Зачем вы нас собрали-то?» — послышался недовольный голос из толпы. «Мы жрать хотим!» «Кто мы?» — уточнил у него. Хотя понятно, что этот мужичок пытается говорить за всех. «Ну, я, например, да и все тут!» — замялся тот, а я улыбнулся. «Так иди отсюда!» — указал ему в сторону ворот. «А мы сами разберемся. Некоторое время тот просто стоял, но как только Черномор поднялся на ноги, сразу побежал в сторону выхода из поселения. Как-никак, а все видели, что тут творил воевода с бандитами. На мирный господин», более умный мужчина с бледной кожей, синяками под глазами и сплошь, испечарённый шрамами спиной, оказался умнее. «Мы лишь простые рабы. Простите за дерзость, но я не понимаю, зачем вы нас здесь собрали». Голос его был тихий, слабый, но при этом он смотрел мне прямо в глаза усталым взглядом. «Теперь не рабы. Вы все свободны», твердо заявил я. А по толпе прошелся гул удивленных голосов. А вы думали, что я и намерец, значит, буду тут всех убивать? усмехнулся я. Нет, предлагаю всем, кто захочет, отправиться со мной. Предоставлю нормальные условия работы, оплату и все блага технологической цивилизации. Попытался перечислить им, но все это было сейчас бесполезно. Унитаз надо увидеть своими глазами, иначе никто попросту не поверит, да и телевизор, как и нормальное отопление, Все это лучше пощупать руками, кроме разве что унитаза. На него можно просто посмотреть. К моему удивлению, сотен двух рабов отправиться со мной в другой мир согласились примерно две сотни. Лишь человек пятнадцать изъявили желание отправиться домой, к своим семьям. Когда я выдал им запасы провизии, позволил снять одежду и обувь с убитых бандитов и отпустил. «Господин», — все тот же мужчина подошел ко мне и поклонился, — «но тут есть еще люди». «Как быть с ними?» — Курлык провел разведку так себе. Его больше интересовали враги, а вот местный лазарет голубь проворонил. «Лазарет?» — уточнил я в очередной раз у того мужика, но тут лишь развел руками. «Ты уверен, что это можно назвать лазаретом?» «Уроды так его называли», — пожал он плечами. «Вот это правда больные, разве что лечат их так себе». «Их еще и лечат?» — удивился я, глядя на раскиданные по полу искалеченные худощавые тела рабов. «Ну, время их лечит», — грустно вздохнул бывший раб. Лазаретом здесь назвали довольно крупный шатер, в котором просто валялись раненые. Очевидно, что никто их не кормил и никакой помощи не оказывал. А травмы у многих были тяжелые. Кому-то перебило ноги при обрушении потолка в шахтах, кто-то получил камнем по голове, другого слишком сильно избили охранники. По словам новоиспеченного старосты, некоторые даже выздоравливают и возвращаются к работе, но чаще всего отсюда дорога одна, в яму для трупов. Пришлось и этих приводить в чувство. По итогу получил 35 новых работяг, причем пятеро из них отказались, но обратно калечить их не стал, пусть идут куда угодно. Тем более, что вылечил я их не полностью, а так... Просто немного обезболил, чтобы могли самостоятельно передвигаться и говорить. Как только все лишние люди покинули поселок, стал раздавать приказы. Кого-то отправил грузить добытое серебро, ведь его здесь отливали в слитки. для этого стояла специальная магическая печь. Другие отправились разграблять склад с провизией. Здесь и вино, и еда для бандитов, и много чего еще. Набралось несколько повозок, и оставлять добро я не собираюсь. Даже еду из этого мира можно выгодно продать, так как гуляет слух, что если питаться иномирской едой, можно развить источник. На самом деле можно, не спорим, но жрать надо столько, что этот источник попросту потеряется в безразмерном теле. Затем поиски ценного несколько затруднились. Именно для этого я хотел оставить пленных, но так как Черномор решил иначе, пришлось допрашивать тех, кто работает здесь давно. Мало кто знал, где бандиты прятали ценности, но по крупицам от разных людей удалось собрать немало информации. То кто-то случайно заметил, как сбоку от одного из домов странно себя ведёт главарь банды, то еще какая-то шайка копошится под огромным камнем. В общем, тайников здесь хватало, и, надо сказать, местная шайка не бедствовала. Уже два года они здесь занимались добычей, и большую часть средств направляли на свое развитие. Пара мешков артефактов, как боевых, так и не очень. Например, для работы в шахтах тут оказалось немало полезного. Зачарованные кирки будут очень полезны в моем мире. Ведь крестьяне любят такой инструмент. И даже при наличии отбойных молотков и прочего удобного инструмента, кирка все равно остается любимым инструментом шахтера. Где нельзя вызывать вибрацию и шум, или отбойным молотком трудно подлезть. И тогда вход идет старый, проверенным временем инструмент. Но помимо них мы захватили разрыхлители камня, очистители воздуха, пыльные уловители, взрывные артефакты. Очень полезные вещи на самом деле. Получится неплохо сэкономить деньги, не нужно покупать новое оборудование. Те же очистители воздуха выглядят как керосиновая лампа со множеством зеркал. Я бы сказал, похожи на цветок. В зависимости от настроек, этот артефакт будет регулярно создавать воздушную волну, что отправит спертый воздух на поверхность и затянет свежую шахту. Пылеуловитель заставляет пыль оседать почти мгновенно, и шахтёрам не придется этим дышать. Сначала удивился такой заботе от бандитов, но потом узнал, что этот артефакт просто лежал на складе, и никто его не применял. Судя по всему, остался еще с тех времен, когда разработкой занимался местный лорд. Кстати, возле этой горы есть еще шесть подобных деревень, поэтому здесь находились запасы провизии на случай осады. Бывало такое, что конкуренты приходили в гости с целью отобрать рудник. «А что, давай еще зайдем к кому-нибудь», — предложил Черномор. «Я чувствую себя прекрасно. Могу хоть сейчас бой». «Нет, лучше повременить», — помотал головой и махнул своим новым подчиненным, чтобы поторапливались. «Мы уже собрали все, что тут плохо лежало, погрузив больше сотни килограмм серебра, и отправились в путь. Идти слишком далеко, времени много потеряем». Кроме того те поселения значительно сильнее, и вот так ворваться в одиночку уже не выйдет. Но этого говорить пока не стал, лишняя информация. Если портал не закроется, позже разберемся и с другими. Старик в ответ лишь согласно кивнул и продолжил вышагивать, прорубая мечом дорогу сквозь заросли. Дальше мы просто шли, хотя иногда приходилось подпитывать силы самых замученных. Но никто из них даже не подумал бросить объемные баулы с трофеями. Человек мог упасть на камни, но сумку не выронил никто. Разместили этих людей все в том же палаточном лагере. Он освободился буквально недавно. Жители уехали в крепость. А теперь снова все палатки были заняты. Я сразу занял свой лекарский шатер и начал принимать население. Всех вылечить не получится, но с самыми тяжелыми случаями могу помочь. Остальных направил к Роману в лазарет. Ему практика, и мне полегче. Пока лечила намерцев, крестьяне доложили о вылазке со стороны вражеского форта. Отряд из двадцати всадников отправился на разведку, но их встретили залпы из пушек. Первый снаряд снес сразу четверых, а вот остальные выстрелы отбил маг, создавший над уже отступающим отрядом непроницаемый защитный купол. Собственно, на этом разведка закончилась. До самого вечера провозился с ранеными, после чего отправился в свой кабинет. Там меня уже ждал Черномор. Выглядел он хоть и довольным, но требовательный взгляд, непрозрачно намекал, что сейчас мне придется снова что-то потратить. «Кстати, а когда будут новые поставки артефактов?» — кивнул он на нераспакованные мешки со всяким добром. Артефакты я приказал сразу спрятать в моем кабинете. Позже разберу. Какое что делает, напишу инструкции и раздам людям. «Ты же сам видел, что там не боевые артефакты в основном. Пришлось согнать его с моего кресла на диван». Но пока голубь занят, и жёрдочка его пустая, старик с опаской, но сел туда. «Мне надо разобраться для начала. Потом выдам тебе, если будет что-то полезное». Все равно не забывай о своих бойцах», — пробасил старик. «С артефактами легче выжить, а это важно». «Понимаю», — кивнул я ему. «Кстати, есть кое-что. Сейчас». подошел к одному из мешков и выудил оттуда мешочек поменьше. «Вот, эти я уже проверил», — протянул ему. Тут примерно 30 защитных артефактов от магии и физических атак. Черномор благодарно кивнул и отправился раздавать амулеты и значки. Пусть они не самые мощные, но подобные мелочи спасли уже немало моих гвардейцев. Если они не полностью защищат от урона, то хотя бы позволят дожить до лазарета. Этот мешочек был спрятан в доме главаря под кроватью, но ему они не пригодились. Жаль только, что защитные артефакты, надетые на его бойцов, были все уничтожены. Закончив с черномором, отправился искать Викторию. Пришлось даже немного подождать, ведь девушка закрылась в своей комнате и примеряла купленные недавно новые вещи. Но минут через двадцать, когда я пригрозил ей круглосуточной голубиной слежкой, она открыла дверь. «Ой, ну всего лишь минуточку подождать не мог», — недовольно пробурчала она. Видимо, во время примерки одежды время течет как-то по-другому. Не стал ей ничего отвечать, просто тяжело вздохнул, Я рассказала о пополнении. Две сотни иномерцев, за душой у которых ровным счетом ничего нет. Даже теплой одежды, ведь на той стороне портала было довольно тепло. Список всего необходимого уже давно был составлен, и мало того, Жора заботился запасами, но этого все равно не хватит. Так и номерцам, значит, надо выделить. Графиня вмиг стала серьезной и погрузилась в записи. 221 теплое одеяло. Там некоторые парами, так что этот момент уточняй. Может, им доспальные комплекты нужны. Так будет дешевле, не смог промолчать. Эх, ну ладно, тогда отправлю Макара опросить всех. Он поможет составить точный список, — кивнула согласная девушка. А по бытовой технике, кстати, мы так и не определились. Помнишь, ты сказал, что на двоих и на мирцах выделить по одному электрочайнику? Ну, — кивнул. Что тут такого? «Они тоже хотят чай пить». «Они боятся этих чайников и кипятят воду в котелках на костре», развела руками девушка. «А вот один телевизор на 20 человек — это жестоко. На них выстраивается огромная очередь», — усмехнулась она. «На самом деле, даже с учетом того, что и намильцам нужно еще ассимилироваться, от них меньше всего проблем. Специалисты уже успели развесить камеры по периметру крепости, близ шахты, в деревнях. И я иногда заглядываю в комнату наблюдения и смотрю, как там обстоят дела». Например, в деревне, где живут наши земные крестьяне, иногда случаются конфликты и даже драки. Так, по мелочи, но все равно бывает. Гвардейцы быстро разнимают драчинов, гасят все конфликты на корню и даже наказывают зачинщиков. Тогда как у иномирцев царит самое настоящее умиротворение и идиллия. Они усердно работают до самого вечера, после чего гвардейцы прогоняют их домой, чтобы не перетруждались, и все. Крестьяне, не понимая, за что им такое счастье, просто отдыхают. Мирно беседуют, смотрят телевизор, разные фильмы. Дети занимаются своими делами, тоже развлекаются, как могут. Женщины занимаются готовкой, но не варят чан-каши, а что-то там изобретают, пробуют новые рецепты. А когда я выдал им первую зарплату за неделю, они и вовсе не поверили. Мол, за этот рай нам еще и платят. Нравится им тут, в общем. Есть свои прелести в технологиях, особенно для простых людей. Чтобы налить горячую ванну, не нужны слуги, развлечения моря, в домах тепло. Как-никак, а центральная котельная в деревне позволяет не собирать дрова каждый день. Хотя, может, я и придумываю, и на деле их неконфликтность вызвана страхом передо мной. Возможно, я слишком грубо сказал им не драться и не ругаться, и сейчас они просто боятся получить по шее. Посмотрев в очередной раз, как обстоят дела в крепости, сходил к магам. Стройка уже подходит к концу, подземелья закрыли сверху и теперь достраивают потолок, а также разравнивается земля над топливохранилищем. Застала я магов за чаепитием, и, судя по их довольным рожам, помимо чаев, в термос, плеснули немного коньячку. Смотрю, дела пошли быстрее, с довольным видом осмотрел почти законченный проект. Все равно тяжело, вздохнул Людвиг. Рук не хватает, пашем на износ. Но вроде начали догонять график. Еще одного вам найти, поднял бровь. Так-то вина еще на сотню магов хватит. Главное, чтобы они регулярно приходили в гости. Кстати, а можно магов заказать? усмехнулся Джованни, но, заветив мое удивление, сразу продолжил. В городе Кавалькадус есть миссир Ангус Вальтенштейн он у меня архитектуру преподавал еще. Мак усмехнулся, видимо, вспомнив те лекции. «Может, его однобухо завербать завербовать?» «Ну а что? Он дельный специалист?» «Можно попробовать. Добывать некромантов всегда было весело». «Да, хочу посмотреть, каков этот старый пердон в деле. А то языком молоть он умеет, умный вид делать тоже. Но то, чему он учил, на практике работает не очень». «В смысле? Даже интересно, что за учитель такой?» И что может не работать в архитектуре? — Например, он обучал меня рытью кривых армированных водопроводящих каналов наполнения, и они... — В смысле? Снова перебил его, окончательно затерявшись в этом наборе слов. Хотя вроде он про моё озеро говорит. — А ты думал, мы выкопаем большую яму, и она возьмет и наполнится водой? — усмехнулся Мак, а я просто кивнул головой в ответ. — А как иначе? Вроде так оно и работает. — Ясно. Вижу, что с магией Земли ты не незнаком совершенно. — Давай ноги тебе укорчу. Будешь в следующий раз маленький, но осторожный, — предложил ему по-дружески свои услуги, но тот почему-то сразу стал отнекиваться. — Ой, не горячись, — поднял примирительно руки вверх Людмик. Мой коллега имел в виду, что мы делаем каналы, которые фильтруют и перекачивают воду из подземных источников. Их можно перекрыть при желании но остаются целыми контуры отведения полутвердых масс, предотвращая заиливание. Искусственное озеро — это действительно сложный механизм. — Да и источник может пересохнуть, потому мы всегда сводим сразу три в один канал, равномерно распределяя нагрузку на каждый из них. Снова начал умничать желание Нет, точно ноги ему укорочу. Будет тоже корги. И бороду кучерявую отращу до пола. «Так что мы на самом деле молодцы», — снова похвалился Людвиг. Еще и дно доработали. Стенки из камня. Ил не будет копиться. Но если что и появится, вычистить будет совсем нетрудно. Но я бы на твоем месте подумал о каменных садках. Видел, что твои люди опустили туда железные, но это ни в какие ворота не лезет. Камень не ржавеет, и гораздо удобнее стали». Точно, люди Черепанова разместили там оборудование. Но менять я его пока не планирую, ведь могут появиться вопросы от специалистов, что будут дальше заселять рыбу». «Ладно, вы и правда молодцы», — похвалил я их, но сразу решил обрадовать. «Как только закончите с топливохранилищем и озером, построите на территории замка подземную парковку для военной техники. Можно три? Нет, пять этажей», — пока говорил, лица магов бледнели. А когда закончил, они просто отхлебнули своих чашек и сразу налили еще. Ну и, понятно, сделать вентиляцию, соединить трубами с топливохранилищем. Да кому я объясняю, сами так все знаете. Статуи хоть можно будет поставить, — с надеждой в голосе пролептал Людвиг. Да хоть все стены ими заставь, только на сроках это не должно отразиться. А что, мне не жалко. Если хочет человек творить красоту, пусть творит. А техники у меня много, и сейчас она вся стоит и ржавеет, спрятанная в заброшенных деревнях. Оставив магов наедине со своими мыслями, снова отправился в кабинет. Все потому, что голубь уже выполнил мой приказ и прилетел с подробнейшим докладом. А попросил я его отправиться в земли Викантесы и посмотреть, как там обстоят дела, разведать, где стоит техника, где расположены войска и много чего другого. Она пробила защитный купол вокруг особняка и теперь стягивает к нему силы. Интересно было бы посмотреть на ее лицо, конечно. Пусть вывезти — всё мы не успели, но вряд ли она найдет там хоть что-нибудь ценное. Даже мебели нет, только голые стены, а местами и окон не хватает. А еще она уже почти подавила силы своего мужа, и их междуусобица близится к завершению. Как и само существование рода Снегиревых, но Викантесса пока об этом не знает. Попросил Пернатова описать в точности, что и где стоит, а затем вызвал к себе операторов боевых костюмов. Им показал на карте несколько десятков точек, приказал лететь туда и уничтожить все топливохранилища и бензовозы, но при этом действовать как можно аккуратнее. Зарвал и сразу лети к следующей точке. Все вокруг скопления сил противника будет полыхать, и Виконтейсе придется думать, откуда ей завозить новое топливо для ее многочисленной техники. «Не забывайте, что там еще остались сильные бойцы. Их не отправляли в бой, так что будьте осторожнее». Оставил костюмом последний наказ, после чего они кивнули и отправились выполнять задание. Так, все. Дел наворотил немало. День и вечер пролетели незаметно, и глазом моргнуть не успел. Потому, распластавшись в мягком диване, взял пульт и включил новости, чтобы хоть немного отвлечься, а там... Ничего особенного. Император устроил прием в честь дня рождения своей старшей дочери. Интересно, как людины смотрят на подобное. Не на телевизор, а на демонстрацию такой роскоши. Все же дворец у императора хоть и выглядит скромно на фоне дворцов правителей других стран, но все равно для простого человека купить даже один подсвечник оттуда — это уже недосягаемая цель. Впрочем, плевать. Сам я роскошь не люблю, но хочу, чтобы вокруг все было качественно и функционально. Стены ровные, светильники яркие, дверные ручки удобные, вино вкусное. Следующей новостью шел репортаж об очередном сопряжении. Правда, портал открылся прямо в особняке одного уральского аристократа. За все время сначала сопряжение в империи это уже третий подобный случай. В этот раз отбиться смогли, но в итоге восемь членов семейства были убиты. А с ними половина жителей имения, в том числе слуги и гвардейцы, сделал погромче. «Героически защищая младшего наследника, погиб начальник гвардии, начальник службы безопасности и главный дворецкий», — вещал журналист, а на экране показывали фото погибших. «Пятилетний наследник получил ранение, но теперь его жизни ничего не угрожает». «Вот какой сволочью надо быть, чтобы напасть на пятилетнего ребенка. «Ладно похитить, хотя этого я тоже не понимаю, но пытаться убить?» «Знать бы, из какого королевства было совершено нападение, лично бы наказал за такое местного короля. Ведь этот портал — не случайность, не бывает таких совпадений». И в этот мир проникает всё больше иномерцев. Они уже среди нас, живут на нашей земле. Да, я сам их сюда тащу, ну и что? У меня они под полным контролем и не представляют никакой угрозы». Сам не заметил, как задремал. А через часа три проснулся от стука в дверь. Прокатившись по телу, бодрящей волной энергии, резко поднялся и пересел за рабочий стол. Курлык появился на своей жёрдочке и сообщил, что вернулись костюмы. Собственно, один из них и постучался в дверь. «Так пусть войдут. Чего они там стоят?» махнул на дверь, а голубь, пожав плечами, растворился в воздухе. Спустя секунду в кабинет вошли довольные с виду мужчины и отрапортовали, что задание выполнено безупречно. Их даже не заметили. Они просто облетели все точки, взорвали топливо и вернулись на базу. «Только зря сон перебили!» Эти я его даже не досмотрел. Обидно. Там я в своей башне принимал очередных гостей. «Каменные люди», как их называли в народе. Вот это были настоящие маги Земли. Но пить они не умели совершенно. Точнее, пить могли, а вот остановиться нет. Они же и сделали мне в башне винопровод. Удобнейшая штука, когда ты можешь в любой комнате подойти к специальному кранику, выбрать сорт вина и налить его себе в бокал. Вот этот винопровод мне и снился. А еще, а еще мне ничего не нужно было делать. И из-за этого чувства мне показалось, что я в раю. Ладно, на самом деле это довольно скучно. Зато сейчас, когда проблем навалилось по самое горло, жить стало гораздо интереснее. Черномор просил артефакты. Я как раз выспался, и у меня есть примерно тысяча монет. Так что погрузил мешки с золотом на корги коня, также прихватил 20 килограмм иномерского серебра, немного еды и выпивки, и отправился открывать портал своему артефактору. Думаю, он как раз успел прийти в себя и готов приступить к работе. «Курлык» — вспомнил про него лишь в последний момент. Ур! очнулся пернатый. «А ты чего сидишь? Таскай монеты! Нужно больше монет!» Ур. обречённо вздохнул голубь, но приказ всё же полетел выполнять. Недалеко от замка Булатовых, место строительства топливохранилища михаил ушел, а вот маги остались сидеть. Они, правда, вымотались за целый день, но и работу успели провести грандиозную. Всем троим было интересно попробовать совместить технологии и магию, внедрить насосы в каменные хранилища, провести трубы из металла и резины, не нарушив сочленения. В общем, было весело, и результат вышел отменный, потому Торрен и плеснул в чай Людвигу немного коньяка. Благо, любитель прекрасного в последнее время уже не так реагирует на алкоголь. Судя по всему, над этим поработал один хитрый лекарь. «Слушайте, а вы не думали изучить наши контракты повнимательнее?» предложил очередной расторон. «Поточнее, надо перечитать. В любом контракте можно найти лазейки. Стать свободными, выбраться отсюда. Да и вообще, если убить хозяина, то любой контракт освобождает от ответственности». «Я знаю много способов, как устроить это, не нарушив ни одного условия». Двое других магов лишь рассмеялись от таких утверждений. «Ну-ну, удачи!» — хохотнул Джованни. «Сразу видно, ты тут недавно». «Ага, перечитай еще пару сотен раз контракт и поймешь, что составлен он идеально. Не докопаться тут без вариантов», — усмехнулся Людвиг. «Лекарь этот не так прост. Помню, он говорил мне, что ему уже более трех сотен лет». — И мне кажется, что соврал. Там точно значительно больше. — Можешь императора свой контракт отнести. Пусть он хоть всех своих советников соберет, но лазейку они не найдут. Ее тупо нет, — развел ловками Джованни. — Но должен же быть способ, — воскликнул Торн. Всегда можно найти выход. — Это да, но зачем? — Людвиг создал себе каменное кресло и развалился в нем. В смысле? Вы не хотите снова стать свободными? — опешил новичок. «Зачем нам это?» — ответил за двоих Людвиг. «Здесь кормят, поют, дают интересную работу, мы растем в силе. Когда еще выпадет возможность попрактиковаться в другом мире?» «Но вы же постоянно жалуетесь на рабские условия труда, что работать приходится на износ, что Михаэль — тиран!» — окончательно опешил Торон. «Так если не возмущаться, он даст еще больше работы, и тогда мы не сможем вот так спокойно попить чайку с коньяком», — улыбнулся к Жованне и сделал себе кресло с подогревом. Что-то среднее между каменной печью и креслом, точнее. «Ох, програться начало!» Из спинки вверх вышел дым, а маг распластался по каменному креслу и растянулся в блаженной улыбке. Торан же так и сидел на земле, погрузившись в глубокие размышления. Только что его мир треснул пополам, и теперь он не понимал, как жить дальше. С одной стороны, свобода — это хорошо, а с другой... Тут как бы тоже ничего не запрещают. Разве что не приходится постоянно искать заказы. Они есть всегда. Учебная комната. Спустя какое-то время. «Я майор Игнатов!» — раскатился голос по тесной комнатке, где собрались новобранцы, и тут же воцарилась звенящая тишина. «Позывной громовержец!» — позывной он получил недавно, когда узнал от господина свой истинный дар. Он уже окончательно поверил, что он не одаренный ветра, ведь Михаил показал ему его возможности и обещал потренировать как-нибудь потом. «Господин Булатов сейчас в отъезде, и потому вводную лекцию проведу я». Здесь собрались новобранцы, что были выбраны в Доме инвалидов. Они так и не поняли, зачем их сюда пригласили. Впрочем, это было нормально для новобранцев. «Для начала хочу вас поприветствовать и поздравить. Немногим выпадает такой шанс на новую жизнь». Но кто рассчитывает, что будет легко, можете встать и выйти прямо сейчас. Поблажек, да инвалидность не будет. Спрос со всех один. Один из собравшихся поднял руку и Игнатов кивнул. «Господин майор, звучит как-то жестоко», — начал было говорить один из бойцов, но громовержец его перебил. «А мне сырать, рыкнул он. «Никто не будет смотреть на ваши недуги и слушать ваши нытьё». Будете пахать, рвать зубами врага и отдадите всего себя роду. И тогда род вас поддержит, даю вам слово. — Ага, меня уже один род поддержал, — усмехнулся другой боец и поднял руку без пальцев. — Так поддержал, что теперь еще нового работодателя. Тело Игнатова покрылось голубоватыми сполохами энергии, а глаза ярко замерцали разрядами молний. — Не сравнивай какой-то род с родом Булатовых, — пробасил он так, что затрясли стены. У них слово честь и понятие достоинства не забыты. Булатывать своих людей никогда не бросают, всегда вытаскивают из любой даже бездонной ямы. Ага, тебе легко говорить, снова усмехнулся беспалый. Ты же совершенно здоровый, Ха. «Встать!» — Рыхнул громовержец, и боец сразу подскочил со своего места. Имя, фамилия, звание. Грешкин Николай, младший лейтенант, последнее место службы, сводный армейский отряд рода Виоловых, сразу без запинки отчеканил боец. Хорошо, Грешкин. «Теперь читай». Громовержец немного успокоился и бросил на стол папку. «Что это, господин майор?» Николай взял папку и начал бегать по ней глазами. А с каждой секундой брови его все выше ползли на лоб. «Это мое личное дело». Следующие пару минут боец вчитывался и перечитывал заново список травм, которые получил майор перед увольнением из армии. Да и в Доме инвалидов этот список лишь дополнили, проведя дополнительное обследование. И вот вместо обрубка перед Гречкиным стоит вполне здоровый с виду мужчина. Я же говорил, род Булатовых принимает к себе на службу не так часто, но если приняли, требует от вас всего. В то же время и предоставляют куда больше, чем вы можете ожидать. Новости разошлись молниеносно. И пусть многие не поверили, ведь это попросту невозможно, но, поспрашивав у сторожилов, узнали, что у тех тоже были инвалидности. Казалось бы... С виду небогатый и полумертвый род на своих людей не жалеет редчайшие и дорогие артефакты. И в этот момент все они приняли окончательное решение. Выложиться на полную, напрячься до предела, но стать для Булатовых своими. Лавка артефактора. Не очень вовремя. «Фух, ну и духотень у вас тут!» — толкнул я дверь и вошел в комнату. Сразу нашел стол и начал выкладывать на него бутылки и запечатанные контейнеры с едой. «Давай, Вилл, ужинать будем. Или завтракать, я сам точно не уверен». михаил ты как-то не вовремя». Милсон стоял весь красный мокрый от пота, а перед ним замерли в изумлении двое мужиков в черных балахонах. В руках у них были черные, фонящие магии сферы. Удивились они тому, что я прервал их разговор. «Мужики, вы тоже присаживайтесь», — указал я им на стуле. «Здесь на всех хватит. Вот как знал, с запасом надо было брать». Но «Ничего, просто рассиживаться не будем». «Тебе только что сказали, что ты не вовремя», — зло прошипел один из гостей. «Вали отсюда, деревенщина, не мешай вести разговоры». «Да уж, грубо». «Ну ладно, я просто молча посижу и попью вино. Омон, свежий привезли, тоже благодать». Но они так и продолжали на меня смотреть, потому мне стало неудобно. «Ой, ладно, могу и на улице подождать», — махнул на них рукой. «Погодка, кстати, ничего». «Душновато, но я змок из-за сумок. А без них самый раз будет. Но ну, я, кстати, друг Уилсона. Можем мы вместе тут поговорить, я не против. Просто долг пришел отдать. Вот монеты принес, позвенел я мешочком. «Обидно, когда вот так прогоняют. Могу ведь часть долга где-нибудь пропить». «Слушай, Михаил, я сейчас не могу. Подожди, пожалуйста, на улице. Тут разговор действительно серьезный. «Ну, раз серьезный, тогда ладно. Тем более сам Уилсон просит». Один из гостей зажёг ауру смерти, его тело покрылось сполохами черного пламени, и он сделал шаг в мою сторону. Все потому, что ушел я не сразу, а решил прихватить с собой немного еды. Но а в самом деле, что еще мне там делать? Так хоть перекушу. Еще раз повторяю, вали по-хорошему», — прорычал он. «Ищи себе нового артефактора. Этот с тобой работать уже не сможет, понял? Он вообще работать уже не будет». Он повернулся к затрявшемуся всем телом мужчине и оскалился. Еще раз повторю. Где твоя придурочная сестра?» «Так, а вот с этого момента поподробнее», — начал освобождать руки, расставляя обратно еду на стол. Я как только закончил, сделал пару шагов в сторону этих двух идиотов. Те сразу заподозрили неладное и активировали ауру, защитные артефакты, и приготовились к бою. Но зря готовились просто приблизился и схватил одного из них за шею, промяв силой все защитные слои и приподняв его над землей. «Я вообще-то не люблю убивать просто так», — вздохнул тяжело. «Но вы только что сообщили, что мой единственный артефактор, на которого у меня были планы, не будет работать. Вы точно хорошо подумали?» Черная сфера в руках одного из них вспыхнула, и из нее вырос луч смерти, ударив меня прямо в грудь. Одежда вместе попадания тут же и слела, а следом кожа начала чернеть и осыпалась, словно песок. Червь! прорычал тот, но да я лишь скривился. Неправильный ответ. Глаза мои зажглись зеленым светом, и по ним ударила волна жизни. Исцелила ли она их? Вряд ли, все же оба они зашипели от боли, тогда как страшная рана у меня на груди стала зарастать быстрее, чем мог ее расширить черный луч. Раздался хруст, и первый маг упал с переломаной шеи а второй начал активировать новое заклинание, а вот только не успел даже испугаться. Мгновенно переместившись к нему, схватил за волосы и вбил голову в пол, проломив в нем дыру. Да уж, перестарался. Странно, когда маги смерти идут не по правильному пути. Надо всегда затрагивать некромантию, ведь стихии очень похожи. Иначе о какой защите может идти речь? И как они живут без физических усилений? Эх, сплошные бездари вокруг. Нам, конец! пролепетал Уилсон. И все, теперь точно. Это будет, если я свои артефакты не получу. нет тут столько делаю. Меня уже люди ждут, когда артефакты домой принесу. А ты что? возмутился я. Ты только что убил двух младших магистров из ордена смерти, снова пролептал он. Ты чего заладил? Все, конец, это конец! раздался грохот. И в комнату вместе с вырванной с петель дверью ворвалась зерошенная Миробей. «Мратец!» — проручала она, встав в боевую стойку. «Я успела!» После чего девушка увидела два трупа. «Но он быстрее успел!» — потерянным голосом проговорил Билсон. «Нам конец!» «Нам конец! Это же Орден Смерти!» — повторила за братом Мира, схватившись за голову. «Да чего вы заладили?» — не выдержал я. «Кто это такие вообще? Что за Орден?» «Мы попали!» — продолжила прочитать Мирабель. «Это орден, которому дань платит сам король. Они черпают свои силы напрямую от смерти, а ты убил их подчиненных!» Уилсон резко сорвался с места и начал спешно кидать вещи в сумку. «А что ты делаешь?» Я уселся за стол и начал долгожданную трапезу. «Нам надо уходить. Через полчаса сюда прибудет карательный отряд». «Друг мой Уилсон!» — вздохнул я. «Думаешь, они черпают силы у самой смерти?» Смерть никогда не будет питать таких утырков, так что не переживай. Сядь лучше, покушай. Медовуху твою любимую принес. Будешь? Конец шестой книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.